Голова 20. Это было удивительное чувство. Словно болел долго-долго, словно в больном полусне боролся с вирусом несколько дней, и вдруг утром проснулся абсолютно здоровым. У него не звенело в ушах, не гудело в голове и совсем не болели глаза. Словно два тяжелых пальца, что давили навеки сверху, в один момент исчезли. И по спине, к затылку, не катились больше тошнотворные волны. Он хотел и есть, и хотел пить. И даже левая рука почти не болела, только если ею не шевелить сильно. Он даже взял голову неведомой твари левой рукой, так как вправо правой держал дымящийся тесак. Он приподнял голову, чтобы получше рассмотреть ее, и обомлел. В одну секунду Саблен понял, что ничего не кончилось, а может, все только начинается, и что времени у него почти нет. У него не было сомнений в этом. Он стоял и смотрел на голову этого существа и видел у нее в ухе гарнитуру коммутатора, а за ухом небольшую серую антенну, плотно прилегающую к черепу и вросшую в него. Она была здесь не одна. Не одна. А значит, ему нужно как можно быстрее отсюда убираться, но ему нужно было переставить двигатели с разбитой лодки на лодку Федора Веревки. Жаль, что броню не взял, сказал Саблин и быстро пошел к лодкам на ходу, подбирая оружие. Первым делом нужно знать, что у него есть. Он небрежно закинул в лодку голову Твари и залез в нее сам. Стал обшаривать ранцы Федора Веревки и Ивана Бережко. Казаки есть казаки. Всегда готовятся к худшему. У Ивана в ранце он нашел две гранаты. Единица, граната маленькая, один килограмм. От того и зовется это осколочно-фугасная граната единицей. А у веревки набор датчиков движения, две вешки и монитор к ним. Снайпер есть снайпер. А еще на дне лодки он нашел 10-килограммовый брикет взрывчатки с двумя взрывателями то, что нужно. Сбегал к рагозу, подобрал искореженную винтовку радиста Анисимашин-Коренко, в ней 11 патронов. Зарядил их в исправную. И как не искал, больше ни одного патрона для тешки не нашёл. Всех по рагозу расстрелял дурень, когда на эту тварь охотился. Два патрона в снайперской винтовке. Патроны 12 миллиметров, большая сила, но малый Он в учебке стрелял, конечно, но результаты были не бог весть какие. Средние результаты. Поэтому его и отправили в штурмовую группу. Штурмовики работают гранатами и дробовиками. Им целиться ни к чему. В патронташе он насчитал 9 патронов, сразу загнал два в стволы ружья и один магазин для пистолета нашел у себя. Сразу снарядил и пистолет. Взял главное оружие пластуна лопату. Кем бы ни был пластун, хоть снайпером, хоть штурмовиком, хоть пулеметчиком. Все это во вторых. А во-первых, он минер и сапер. Бегом. Все бегом. Он прихватил брикет со взрывчаткой и взрывателем побежал к берегу направо от его лодок, туда, где рогоза и кустов не было. Переделанные воюют по стандарту. Тяжелые завязывают контакт, идут в лоб по фронту. А бегуны ищут открытый фланг или оббегают по большой дуге и заходят с тыла. Всегда один и тот же шаблон. Если с дохлой жабой на связи были переделанные, а не ещё бог знает кто, значит, будут вести бой как обычно. Саблин не знал, сколько их может быть, и не думал, что ему удастся выйти из этого дела живым. Но он был из болотных казаков, из пластунов, А пластуны ходят, а не бегают. А еще пластуны мастера засад. Конечно, ему бы двигатель переставить до да уехать, но этим он займется, как только создаст себе линию обороны. Так ему будет спокойнее возиться с мотором. Аким выбрал два удобных места там, где можно выходить на берег, не толкая лодку через рогоз. Если же противник придет через рогоз и кусты с севера, Он прыгнет на лодку и уйдет на противоположный остров на веслах, а там заляжет в врогозя. Нет. Они с ним еще намаются, если придут. Хоть рука и не работает как надо, но ему хватило 10 ударов лопатой, чтобы выкопать яму. Разделив брикет на две части, он снаряжает одну часть взрывателем. Взрыватели ставит на самую легкую вибрацию на единицу. То есть, если кто-то даже в пяти метрах от мины сделает шаг и повторит его, мина сработает. 5 кг тротила бахнув даже в пяти метрах не оставят шансов никому. Минимум тяжелая контузия. Вторую часть закапывает в другом удобном месте. Удобные выходы на берег закрыты. Он бежит к большим камням, к рогозе и кустам, где измывалась над ним дохлая жаба, и откуда придут скорее всего Бегуны, пытаясь зайти к нему в тыл. У кустов он ставит вешку. Детектор движения похож на детскую лопатку. Пластина пассивного радара величиной с ладонь на штыре. Штырь вставляется в землю. Пластина не очень мощная. Через сплошной рогоз чувствует движение не больше, чем на 30 метров. Но ему и этого хватит. Главное, чтобы не подошли неожиданно, ведь у него нет брони. И случись что, им потребуется всего одна пуля даже с самого мелкого калибра эх броню бы ему аким бежит к берегу там напротив острова недалеко от лодок, он ставит вторую вешку быстро проверяет их Обе отображаются на мониторе Обе работают пить охота но сначала двигатель уж с этим у него проблем не будет двигатель с компрессором полным баком аккумулятором и генератором весит около сорока килограммов. Не спеша поменять двигатели один на другой десять минут. Значит, он сейчас поменяет за две. Ничего, что рука плохо работает, в две он уложится. Крепление на поврежденном моторе раскрутил быстро, снимать не стал, просто скинул его в воду. Жалко, двигатель отличный, только на генераторе обмотку перемотать. Делал на два часа. Но он торопился. Рабочий двигатель тоже снял быстро. Если бы не рука, так и вовсе рекорд бы поставил. Перетащил с лодки на лодку. Самое сложное поставить его в пазы. Одной рукой непросто, но поставил. Теперь крепление, да, проводки соединить, шесть клемм. Все, дело сделано. И тут пискнул монитор детектора движения. Он достал его из кармана, глянул. Нет. Движение было, но в пределах погрешности. Это либо стрекоза, либо овод, близко к детектору подлетели. Их сейчас вокруг тысячи. Солнце в зените, жара уже страшная. Он закидывает себе в костюм три кубика хладагента. Надо бы еще и воды выпить, но некогда. Попьет, когда все будет готово. Теперь перегрузить в лодку братов погибших да Юру. хоть бы он еще жив был. Нет, он жив. Не может он помереть. Сначала Юру. Как бы взять этого кабана тяжелого так, чтобы одной рукой его из лодки вытащить, да еще и побыстрее все это сделать. Он взял его за лямку пыльника, что за шиворотом пришито, собрался с силами и услышал легкое гудение или даже звон. Нет, не ошибся детектор. Правильно реагировал. И не стрекоза это была, и не овод. Так звенел разведывательный дрон переделанных. Уж этот звук Саблин узнал бы из тысячи. Ты, Юра, полежи пока, произнес он, снимая с плеча двустволку. Сейчас я с гостями дело решу и вернусь. Нельзя, нельзя им оставлять дрон. Дрон это его смерть. Их с Юрой смерть. Разведывательный дрон сводит его шансы к нулю. Вдруг у них миномет с собой Да и без миномета ему будет конец. Он делает вид, что не слышит дрона. Просто снял с плеча ружье, как будто проверяет его и спокойно идет к зарослям акации. Саблин очень надеется, что оператор поведет дрон за ним. Нужно же ему знать, что он будет там делать. Аким залазит под акацию. Её страшные иголки скребут по КХЗ, по маске. Но армейский армированный кхазе шипам не по зубам. А вот маску они прокалывают, впиваются в шею и щеку. Это больно. Но он все равно лезет в куст акации, замирает в ее тени. Так и есть. А звук усиливается. Кто-то хочет знать, что он там делает, а чтобы узнать, придется подлететь поближе, опуститься ниже. Звук усиливается. Нет, еще ниже придется опуститься. Теперь Саблин его хорошо слышит. В кармане запеликал монитор детектора, значит, и второй детектор заметил дрон. Да он и сам, правда, пока на слух уже определил его местоположение. Аким давным-давно, с детства стрелял из двух стволов. Картечь, крупная дробь. На болоте без этого никак. Он с первого патрона бил бегущего баклана на 50 метрах и часто бил ворон, которые грабили его банки отмели, где с удовольствием селились дорогие и вкусные улитки. Ворона тварь хоть и большая, но в воздухе юркая, быстро. Их он тоже наловчился бить так, чтобы не расходовать лишних патронов. Теперь все было сложнее. Тут он не имел права на промах. Хоть один выстрел из двух должен был попасть в цель. Он приготовился. Так и вышло. Оператор хотел знать, что он прячет в кустах, нет ли там еще кого, и дрон завис в 30 метрах восточнее того места, где прятался Саблин. Аким не знал, где дрон точно, но слышал тонкий писк моторов дрона над стеблями рогоза. Он делает шаг. Встает во весь рост, еще не видя дрона, скидывает ружье, и только в последний момент, только в последнюю долю секунды, Аким его замечает. Оператор реагирует поздно и не успевает убрать дрон из-под огня. Слишком быстро все этот абориген сделал. Остатки лица КК0041 по У611 перекосило. Тупая. Тупая экспериментальная модель. Он же ей говорил, что эти местные весьма опасны. Как он мог пойти на поводу у этой ограниченной и теперь дохлой тупицы? Как он мог положиться на ее высокомерный тон, а не на свой опыт? Вот теперь он потерял свой единственный дрон. А возьми он больше модулей, больше лодок, у него был бы и запасной дрон. Впрочем, кое-какую информацию он успел собрать. Судя по всему, там на острове с камнями всего две лодки. Обычно болотные аборигены передвигаются на лодках подвое, редко по трое. А в лодках и около он насчитал четыре трупа. Живым он видел только одного. Если он там действительно один, то КК0041 по 611 не стоило сомневаться в успехе. Тем более, что у оставшегося нет брони, значит, КК0041 по У611 выполнит задачу. Один абориген ему не противник. От Дрон отлетел большой кусок, и он, вертанувшись в воздухе, свалился в рогоз, где и затих. Нет. Он еще молодец. Первым патроном угомонил его. Оким быстро перезарядил ружье и побежал к лодкам. все таки Юру нужно было вытащить. Добежал, взялся за хлястик на пыльнике, за тот, что за шиворотом. Только собрался приложить силы, как услыхал мотор. Нет, это был не казацкий тихий и экономичный гибрид. Этот работал громко, с резким выхлопом. Мощная вещь. Мечта, а не мотор. Так да, ревёт бот переделанных, они топливо не экономят. Но сейчас идут тихо, не на полных оборотах, крадутся. Он остановился на мгновение, прислушался. Вроде мотор один. Все. Приехали гости дорогие. Пора начинать, сказал Саблен. Из всех сил дернул Юрку кабана и все равно еле выволок его из лодки. Упираясь каблуками сапог в землю, он поволок его к камням, прихватывая и вешая на себя тешку и эсвеску. Аким собирался драться, даже если шансов не было. Пощада ему не нужна. Плен это переделка. Нет. Казаку должно в бою помереть или дома при детях, если дело будет плохо. «Еще и Юрку надо застрелить будет, не забыть. Поэтому он и тащил его за собой. Глиссер накатил на единственный пологий участок берега. Бегун без команды заглушил мотор. Умный. КК0041 по У611 не отрывал глаз от планшета, изучал карту. В общем, все было не так уж плохо. Противник всего один. Его остров самый большой из всех близлежащих. Больше сотни метров в длину и полсотни в поперечнике. На две трети зарос. Хорошие камни. За ними он и сядет. Больше негде. Оружие у него есть. Кака 0041 по У611 коптера видел. А вот патронов вряд ли много. Тут их обитания. Тут они у себя дома. Много патронов таскать по дому бессмысленно. Болотные аборигены крайне упорны и умелы, да еще и хитры. Он видел дрон, значит, знает о нас. Возможно, подготовит сюрпризы. Но у него не было брони. Это все и решит. Их жалкие физические возможности для них фатальны. Они почти не переносят повреждений слабый, никчемный, обреченный на вымирание вид. Да, он был уверен в успехе. Лишь бы аборигены не уничтожили остатки этой экспериментальной модели. Ты, КК0041 по 611 ткнул пальцем в одного из солдат. Останешься в лодке. Ждешь сигнала атака. После этого идешь на средних оборотах. Он поднял палец. На средних оборотах обходишь наш остров с востока и высаживаешься в удобном для высадки месте на длинном острове. Противник там. Для наглядности КК0041ПУ611 показал солдату на планшете, как все должно быть. Модуль кивал своей недоразвитой головой и повторял после каждой фразы командира: "Директива принята к исполнению". Вот только как А0041 по У611 был не уверен в этом. Уж слишком тупы были эти солдаты. Ума у них хватало на 5-6 четких команд. Если в алгоритме команд было больше, он мог забыть те команды, что были внизу списка. Это был один из главных их недостатков. Выйдешь на берег, уничтожишь противника. Директива принята к исполнению. Впрочем, он собирался управлять этим модулем по коммутатору. Это был самый эффективный способ их использования, но общую задачу он знать был должен. Ты продолжал к 0041 по У611, ткнув пальцем в разведчика бегуна Как всегда, обойдёшь его остров и зайдешь на него с севера. Там сплошные заросли. Он тебя не заметит. Как начнём, ты ударишь ему в спину. КК0041ПУ611 замолчал, ожидая фразу стандартного протокола, но Бегун молчал. Смотрел на офицера и молчал. Хотя из всех биомодулей был самым умным, и офицер знал почему. Бегун не хотел лезть в воду. Эта модель была максимально облегчена для быстроты перемещения. Его кожа была тонкая и слишком восприимчива к раздражителям, особенно к кислотным. Он просто не хотел лезть в едкую воду болота. Офицер всегда должен знать, как мотивировать своих подчиненных. Кака0041 по у611 тоже знал пару способов. Он с размаху ударил бегуна по башке прикладом своего оружия, чуть подождал и замахнулся снова, но разведчик сообразил и успел сказать то, что ждал офицер. Директива принята к исполнению. Выполняй, приказал командир. Обойди его остров так, чтобы противник тебя не заметил, по большой дуге и побыстрее. Мы начнем, как только ты будешь на месте. Бегун закинул свое старое оружие себе за спину и, чуть помедлив, спрыгнул с лодки в воду. Выпрямил свои голеностои длинные ноги. Вода не доходила ему даже до колен. "Торопись", рявкнул ему вслед командир. "Мы ждем только тебя". Бегун нехотя ускорился и побежал по воде, все глубже погружаясь в нее, а вскоре и поплыл вдоль кромки берега. "Вы", говорил он оставшемуся солдату и не хочу, спрыгивая на берег с лодки, "идёте со мной".